Глава двадцать пятая. Как в один и тот же момент можно переживать ликование и гордость собой неизведанного прежде уровня где-то рядом со звездами и режущую боль без силе? Теперь я знаю как. Это когда возлюбленная принимает твое признание в том, что ты осознал свои чувства к ней. бросается тебе на шею и шепчет: "Да, да, Господи, я же просто обожаю тебя и не хочу, не могу больше отказываться от этого". И тут же начинает молить о невозможном. "Пожалуйста, пожалуйста, давай убежим, хоть куда, в какой-нибудь чёртов мир, куда ей ходу нет. Я пойду за тобой, пойду хоть куда. Должно же быть такое место, должен быть способ". Она мог только встать, поднимая её на своих руках и покинуть терапевтический зал, не обращая внимания ни на кого, и по пути собирать губами слёзы с её лица, потому что никакого ответа для моей жемчужины у меня не было. Больше всего на свете, больше чего либо когда-то, больше, чем увидеть свой новый день, и я хотел бы того, что и моя возлюбленная Жемчуженно все поняла и приняла, перестав просить о невозможном. И именно это ее внезапное смирение подкосило меня. Мне случалось терять сознание, пропустив удары в тренировочных боях или получив ранения в реальных сражениях, но черные, неподъемного веса ладони, будто бы легшие на мою макушку... Закрыв глаза и подрубив безумной тяжестью ноги, неболе похоже ни на что уже знакомое. Борясь с этим, я рванулся, сились сбросить навалившуюся тьму, но потерпел поражение, и последнее, что слышал, полный испуга и отчаяния крик Снежки, взывающей о помощи. И даже успел чуть разозлиться. Очень, не к стати это. только что заявить о своём ей покровительстве и пригрозить выпотрошить каждого, кто рискнёт посягнуть, и сразу же умудриться показать публично свою слабость. Григорий Диан, не пугай девушку ещё больше, прошу, пробил первую крошечную брешь в моём бесчувствии голос Эдны. От чего же ей самое время пугаться и серьёзно Ведь не существует таких причин, по которым я хоть кому-то прощу гибель Алева или даже серьёзный вред ему причиненный, отрывисто пророкотал голос деспота. Слушайте, я же сказала, что понятия не имею, что с ним. Я бы ни за что не стала причинять ему вред. Мы просто покинули зал. Он нёс меня и вдруг раз и выронил и упал. В голосе моей кохог звучало скорее злость, чем страх. Хотя его мой друг и повелитель Лёй как умеет внушать. Я резко сел, ещё совершенно слепой и дезориентированный. Что-то загрохотало, падая на пол. По последующему вскрику я узнал Гаета, жившего последнее время в Тахеинглифе по личному приглашению супруги архонта. Но главным стало тихое, облегчённое Ух, мае жемчужины. Мой по попытался вмешаться я, но голос позорно присёкся и тело стало опять обмякать, как если бы напряятия из сидячего положения ушли все мои силы. Но я прочистил горло, зарычав от гнева на это неизведанное бессилие, и продолжил, продрав наконец глаза. И находя взглядом сначала снежку, стоящую у дальней стены гостиной деспота, а потом и его самого. Мой повелитель, замонный с снежкой, нет никакой вины и причинить мне ущерб она и не помышляла. Моя белоснежность выглядела сначала безнадёжно ощетинившейся, какой я её видел когда-то, захватив коварно в доме ловушке. Уже тогда она пронзила моё чёрствое сердце насквозь своей отвагой обречённой, что не будет всё равно молить о пощаде, лишь сражаться, сколько хватит сил. Увидев моё воскрешение, если так это можно назвать, Снежка просияла и почти кинулась ко мне, но была остановлена запрещающим взглядом деспота. Я впервые за все годы служения ему и нашей дружбы испытал импульс желания навредить ему за то, что сейчас он помеха. Вот только о женских помыслах мне не рассказывай, друг мой, уж не ты, знающий их натуру и вероломство как никто, раздражённо возразил архонт, стоявший посреди комнаты, покачиваясь с пятки на носки и сцепив руки за спиной. так словно нарочно себя удерживала от агрессии Дорогой, ну какой смысл Альбини вредить Алева, тем более теперь? Да плевал я на поиски смысла. Окръзнулся деспот, но тут же исправил свою резкость. Edna, она уже была замешана в похищении Алева в своём мире. Мне придётся повторить своё изыскание. Подал неуверенно голос Гаед, поднимая с пола свой артефакт-анализатор на яды. Эдакую большую плоскую тарелку с пищеренными рунами и выпуклым рисунком лабиринта, что служит для распознавания отравы. В этом нет смысла, отмахнулся я и снова скривился. Вес собственной руки почувствился громадным. Не ты тут решаешь. грохнул деспод, давая выход удерживаемому гневу. Живо, как там тебя, Модульф? Робко подсказал Мак. Модульф фыркнул с пренебрежением Архонд. Надо же, имя воина носит Гает. Так, Модульф, давай снова делай эти свои фокусы. Я желаю знать точно, какой вред ты тем нанесён моему слуге и другу. А ты, женщина, Будешь стоять там и молиться, кому там у вас принято, чтобы результат не указал на тебя. Иначе Мой господин, не смею угрожать моей женщине. Рык животной злости вырвался прежде, чем разум сумел обуздать мой язык. И я чутился на ногах. Впрочем, они тут же подкосились, и я рухнул кучей бесполезного трепета вперёд. на грудь своего повелителя, будто стремясь в объятия страстного любовника. А он с готовностью подхватил меня. Снежка, ахнув, тоже оказалась рядом и, забыв на угрозы самого архонта преграничья, прижала ладонь к моему лбу, а я застонал, забывая вмиг о позорном своём положении. Только благословенная сладость её прикосновения Прощаю твою дерзость, друг мой, ибо ты не в себе. Тихо прорычал Григорий Ан, не став однако гнать обратно мою кахог и позволив ей сесть рядом, сделав меня этим счастливым. Работай, давай! Вызверился он на Гаэта, и если хоть что-то случившееся здесь вынесешь за пределы моих покояв, то я как минимум язык тебе отрежу и прижгу настоящим железом. чтобы больше никогда болтать не смог. Высидеть прямо я смог только пока Модульс брал заново мою кровь для своих манипуляций, а после сдался, предпочтя лечь самостоятельно, нежели опять лишиться сознания. К тому же, на правах больного слабоха, я уложил голову на колени снежки и не взирая на всю степень поганости и унизительности этой ситуации, Оценил и ее плюсы. Близость и аромат моей кахок, окутавшие меня, действовали как оживляющий эликсир, буквально. Я ощущал, как силы возвращаются ко мне. Сначала капля за каплей от нежного поглаживания тонкими пальцами возлюбленной по моему лицу, потом уже настоящими живительными струями. ручьями по венам кабрятающим прежнюю мощь мускулом. И с каждой секундой общего молчаливого ожидания результатов я ощущал себя всё лучше. Что бы там со мной ни произошло, оно стремительно исчезало, и это не могло не радовать. Наконец привлёк наше внимание Гойет. Я готов огласить ре, так оглашай, Нетерпеливо подстегнул его деспот. Глубоко уважаемый мною Асраи Алево не был отравлен ни одним из ядов и не подвергался ни одному из известных нашей магии вредоносных воздействий. А я говорил тебе, что он безрукий неуч и дилетант. Развернулся Григорий Дианк к своей супруге. А я, с сожалением, понял, что придется прервать мое возлежание на коленях возлюбленной и вмешаться. Повелитель, модуль вправ, и я уже чувствую себя совершенно здоровым. Резко поднявшись, не дал я ответить, а значит вступить в спор Эдни. Когда эти супруги спорят, рядом лучше никому не отсвечивать, выражаясь в неповторимой манере моей кахог. Деспот терпеть не может никаких возражений, даже самых обоснованных, но не на своей же вечной супруге ему злость вымещать. Не, ни за что. Да ты был практически мёртв, вот только что едва дышал, обвиняюще ткнул в меня пальцем Архонт. А сейчас в полном порядке, ответил я и для подтверждения своих сулов присел, встал, Хлопнул в себя по бокам. Да что за чушь! Ферри, а с Ройи закаленный воин падает как подкошенный и чуть не померает, а они проходят и часа и все в порядке. Я хочу знать в чем дело, и никто отсюда не выйдет, пока я не получу желаемого. Я с удовольствием отдамся в руки этого Гаета или любого другого мой повелитель. Постарался я угомонить деспота. Но думаю, нет причин для беспокойства. Я обещаю все выяснить и доложить тебе, чтобы ты мог решить своей волей, достоин ли я и дальше занимать место твоего первого совет... Да замолчите вы! Выкрикнула вдруг Эдна и бросилась мимо меня. Снежка! Обернувшись, я увидел, как моя кохок медленно валится на бок. А кожа её белоснежного лица посерела, потеряв все краски жизни.